Глава шестнадцатая. Любовь — штука непростая. Было решено установить за эфрейтором Егоровой круглосуточное скрытное наружное наблюдение по месту ее службы за домом, в котором она квартировала. Контрразведчики вели себя деликатно, старались держаться на значительном расстоянии, дежурили в три смены, чтобы не примелькаться, но результаты оставались нулевыми. Никто из посторонних с Ларисой не контактировал, никто не заходил к ней в гости, а не многие встречи, что случались у нее на пути к службе или к дому, были с теми, кого она хорошо знала. По логике вещей следовало, что диверсант должен объявиться у нее в доме, когда она будет в одиночестве, чтобы не застать свидетелей. Вечерами через светящееся окно было видно, что ефрейтор Егорова ведет себя спокойно, ничем не озабочена, ходит по горнице, что-то шьет и даже вышивает, в общем, занимается обычными женскими делами, на которые даже на фронте у девушки остается немного времени. Затем, не утруждая себя долгим бодрствованием, Лариса ложилась спать, затушив керосиновую лампу. Вместе со всеми заступал на дежурство романцев. Однажды Тимофею показалось, что в зарослях сирени он увидел чье-то лицо. У него даже перехватило дыхание от напряжения, а в груди образовался легкий холодок. Вглядываясь в темноту, он вытащил из кармана пистолет, дал знак стоящему рядом старшине обойти куст, но в этот самый момент через тучи пробилась луна, ярко осветив окрестности. Тимофей едва не застонал от досады. То, что он принял за лицо, — Было не иное, как свежесрезанный толстый сук дерева. Надо же было так ошибиться. Вокруг безлюдно, молчаливо, полнейшее затишье, какое может быть только на войне в глубоком тылу. То громыхание и далекая канонада, а то вдруг такая тишина, что в ушах звенит. А еще такое безмолвие, возможно, на изломе лета, когда солнце еще продолжает радовать своим теплом, Но в буйно разросшиеся кроны, предвестником грядущих природных перемен, уже закрался первый желтый лист. Неужели все-таки показалось? Всю ночь капитан Романцев и старшина Щербак провели подле дома Ларисы. Шпион не появился, не случилось и крайностей, какие нередко могут быть в прифронтовой зоне. Однако выявилось несколько эпизодов, не укладывающихся в армейскую дисциплину. Солдаты, расквартированные в соседней избе, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания, повылезали из окон и огородами направились в сторону длинного барака, в котором проживали девушки из вольно-наемного штатного состава. «Видал — Видал? — строго спросил капитан старшины, показав на удалявшихся бойцов. — Товарищ капитан, можете не переживать, — — горячо заверил Щербак. — Я комбату сообщу. С них такую стружку снимут, что им еще долго икаться будет. — Они ведь из 544-го отдельного стрелкового батальона, — уточнил Романцев, — точно так прибыли с последним пополнением. — Не нагулялись, значит, на гражданке, — улыбнулся Тимофей. — Мы этих красавцев вмиг отыщем. У меня там осведомители есть. — Не нужно никого искать. Это почему? Не сегодня-завтра, в наступление идти. Неизвестно, как для них оно сложится. Может, кроме этой ночки в их жизни ничего больше и не будет, ведь совсем молодые ребята. Когда уже окончательно расцвело, подталкиваемый сомнениями, романсов подошел к тому месту, где, как ему показалось, он различил чье-то лицо — Даже не удивился, когда заметил на земле четкие отпечатки сапог. След был свежий. Неизвестный находился здесь в одно время с ними и ушел так же незаметно, как и появился. Наклонившись, Тимофей стал внимательно изучать следы. Это были офицерские армейские сапоги. Подошвы и каблуки были подбиты аккуратными небольшими гвоздиками в один ряд. На влажной земле, отчетливо запечатлелся закругленный каблук. «Кто-то был здесь», — разогнувшись, произнес он. «Вон, глянь сюда. Отпечаток советских офицерских сапог». «Это так», — поддакнул старшина. «А ведь тот майор в сапоги Григоренко переобулся. Может, это он был здесь?» «Может, он. А может, кто-то другой? Но нужно быть начеку. Матерый вражина». Приведешь Егорова ко мне в отдел? Может, мы чего-то упустили? Расспросим еще раз поподробнее. Ближе к вечеру ефрейтор Егорова пришла в штаб дивизии, где размещался отдел военной контрразведки. Однако ничего нового добавить девушка не смогла. Для удобства наблюдения контрразведчики заняли четыре избы, располагавшиеся по соседству. Главное преимущество состояло в том, что жилище Егоровой размещалось на перекрестке улиц, и можно было контролировать все подступы. Просматривались даже околицы, огород, упиравшийся в лес дощатым, покосившимся забором. В одном из домов, стоявшим на дальнем подступе, поселились романцев со Щербаком. — Как у тебя с Марусей-то? — неожиданно спросил Тимофей. — Славная девчонка. Я тут как-то в штаб заходил, «И знаешь, о чем она меня попросила?» «О чем?» — невольно подался вперед Щербак. «Вы, товарищ капитан, не обожайте моего кавалера. Он хороший парень». «Так и сказала, товарищ капитан», — просеял Богдан. «Так и сказала. А что тебя, собственно, удивляет?» «Нет, просто...» — подумалось. «Жениться я на ней хочу. Тянет меня к ней. Ничего не могу с собой поделать. А ты не делай ничего», — посоветовал Романцев. «А ты не делай ничего», — посоветовал Романцев. «Зачем через себя-то переступать? Похоже, что я и тоже не небезразличен. Вот все хочу на свидание пригласить. Да как-то пока не получается. Так и пригласи. Знаешь, Богдан, на войне все очень быстро происходит, куда быстрее, чем в обычной жизни. По собственному опыту тебе говорю. Сегодня не пригласишь, а завтра сделать это будет невозможно, и жалеть об этом будешь всю жизнь». «Все так, товарищ капитан. Закончим с этим делом. Выйдет у меня свободная минутка, тогда и позову. Хотя и приглашать-то особо некуда. Здесь ведь передовая, а не тыловой город. Ресторанов и заведений не имеется. приглашу к себе в блиндаж и скажу все как есть». «Хороший ответ», — улыбнулся романцев «Вот так и действуй». Егорова дисциплинированно являлась на службу, Несла дежурство дежурства, исправно исполняла должностные обязанности. У командования она была на хорошем счету. В один голос все отмечали ее старания, служба продолжалась без нареканий. Никто из офицеров, служивших в роте связи, даже не подозревал, что она находится под плотной опекой военной контрразведки. И все-таки усилия СМЕРШа даром не пропали». Широколобый объявился под самый вечер на пятый день. Естественный, органичный, непринужденный, покусывая сорванный по пути стебелек, майор неторопливо шел по улице. Первым его заприметил старшина Щербак. Приоткрыв занавеску, он показал на долговязого майора, неторопливо шагавшего по улице. — Это он, товарищ капитан. — Ну, прямо как с рисунка. — Ну, молодец этот Шабанов. репин настоящий. Это так точно нарисовать. Его бы к ордену представить. Выглянув в окно, Тимофей увидел шедшего по улице майора, направлявшегося прямиком к дому связистки. Надеждин очень напоминал одного офицера, с которым он выходил из окружения в августе сорок первого. Тимофею потребовалось еще сотая доля секунды, чтобы осознать, что это именно капитан Рогов, Его походка, овал лица, манера держаться, даже взгляд все тот же. За прошедшие годы виски майора малость посеребрила, взгляд сделался более бескомпромиссным. Кто бы мог подумать, что встреча может выйти именно таким образом? романсов вытащил из кобуры пистолет, для себя он уже все решил. Дорога проходила через заросли акаций, в которых затаились двое контрразведчиков. Будто бы почувствовав неладное, майор остановился, опёрся об изгородь и обернулся. Получилось вполне естественно, будто он кого-то поджидал. С этого места взять его будет сложно. Он должен пройти с десяток шагов, чтобы оказаться в окружении контрразведчиков. Вот тогда ему не выбраться. Некоторое время майор просто стоял, пожевывал травинку, а потом, что-то решив для себя... двинулся дальше. «Выходим», — сказал Романцев, и, приоткрыв хлипкую, хорошо смазанную дверь, выскользнул на крыльцо. За домом Егоровой присматривали три контрразведчика. Крепкие ребята, неоднократно принимавшие участие в задержании. На них можно было положиться. В каких-то особых инструктажах они не нуждались. Главное — лишить диверсанты возможности воспользоваться оружием. Романцев со старшиной... Двигались на значительном расстоянии, негромко разговаривали, вели себя вполне нейтрально. Дружеская беседа, в которой невозможно было распознать какой-то тайный замысел. В метрах в пятидесяти от них, по другой стороне дороги, навстречу шли еще двое контрразведчиков. Через минуту майор окажется в клещах. «Пока все идет строго по плану», — подумал Тимофей. До дома Егорова осталось каких-то метров двадцать. Майор распахнет калитку, войдет во двор, и прямо на него выйдут контрразведчики, засевшие в саду. Капитан невольно напрягся, чувствуя приближение развязки. Рука непроизвольно потянулась к обуре. Но неожиданно майор перемахнул через изгородь, выстрелил в бежавших к нему смершевцев и спрятался за сарай. Пуля смачно влепилась с дерева. Романцев инстинктивно присел и, отрезая диверсанту пути отхода, пальнул немного вперед. Смершевцы подступали все ближе, теснили короткими очередями диверсанта к избе. — Окружай! — крикнул Романцев. — Может уйти огородами! В какой-то момент, спрятавшись за разросшуюся малину, диверсант оставался невидимым. За кустами стояла хлипкая изгородь. Далее петляла узенькая дорожка, по обе стороны от которой буйно разросся лес. Нужно не дать ему возможности прорваться в чащу. Приподнявшись, Романцев осмотрел двор. Ни в подсобных помещениях, ни в саду майора видно не было. Значит, все-таки вышел к дороге. Тимофей выскочил из-за дерева и чуть ли не лицом к лицу столкнулся с диверсантом, наставившим на него оружие. Невольно сглотнул. Ствол пистолета смотрел точно ему в грудь. Он сознавал, что не успеет приподнять пистолет. Диверсант выстрелит раньше. Тому достаточно всего лишь легкого нажатия на курок, и пуля пронзит грудь капитана насквозь. На губах диверсанта промеркнула усмешка. — Вот мы и встретились с тобой, Тимофей. Не ожидал? А я знал, что ты здесь. Следил за тобой. вижу что ты уже капитан брось пистолет рогов страх пропал с первыми же словами тебе не выбраться ты окружен горячо дохнул затылок подошел старшина щербак автоматчики взяли стоявших в круг но держались немного в отдалении наставив на диверсанта автоматы подними руки и сдавайся спокойным голосом произнес романцев и это твой единственный шанс на спасение — Значит, ты мне гарантируешь жизнь? — на губах майора мелькнула скептическая улыбка. — Рогов, Бондарь или как там тебя еще? Все будет зависеть от нашего с тобой разговора, и потом у тебя просто нет выхода. — это серьезно? — вяло улыбнулся майор. — Выход всегда есть, и я к нему готов. И прежде чем Романцев успел что-то ответить, он приложил ствол к виску и выстрелил. Череп брызнул осколками, и диверсант повалился на землю. «Ушел, гад!» — зло проговорил Тимофей. «Вы его знали, товарищ капитан?» — спросил Щербак. «Да, приходилось встречаться. Не стал вдаваться в подробности капитан. И что теперь?» «Не знаю. Тут уже ничего не поделаешь. Доложим, как все было. Хотя очень жаль. Уж мы сумели бы его разговорить. Остается много вопросов». Диверсанта обыскали. При нем оказался военный билет с сатурным клочком от пятой страницы на имя майора Трофима Павловича Надеждина. Еще через полчаса подошел капитан из штаба 10-й зенитной артиллерийской дивизии, который тотчас узнал в убитом майора Кожича. — Разрешите идти, товарищ капитан? — спросил Щербак. — Куда это ты собрался? — невольно удивился Романцев. — Дело у меня есть одно... «Личного характера», — широко залыбался старшина. «Прямо сейчас?» «Да. Вы же сами сказали, что потом, может быть, поздно». «Все так. Созрел, значит?» «Так точно, товарищ капитан, созрел». «Ну, ступай. Только смотри для этого личного дела цветы не забудь нарвать. Для девушек это очень важно. Так они же завянут». Хм, «Богдан, мы все неотесанные мужики». Знаешь, что делает соловей, чтобы самку завлечь? Поет, наверное. Все так. Музыка ее завлекает. Поет о том, какой он красивый, хороший, чтобы самка на него внимание обратила. А если это не помогает, так он ей веточку какую-нибудь в клювике своем несет. Дескать, давай вместе гнездовить А так, как у тебя, Богдан, слуха вообще никакого нет». а вместо голоса один паровозный гудок, то для тебя принесенная веточка в самый раз будет. Понимаешь? — Как никогда, товарищ капитан, — серьезно отозвался Щербак. — А если так, то тогда давай быстрее топой пока твоя Маруся кого-нибудь другого не выбрала. Поголосись и с цветами. — Богдан, — остановил капитан, уже отошедшего старшину, — советую собрать полевые ромашки, — Они нарядные, а в этом лесу очень крупные. Знаешь, где их лучше набрать? — Где? — За военторгом лесочек смешанный начинается, а дальше заросший овражек будет с ручейком на самом дне. Вот за ним целая поляна ромашек растет. Там еще не все их сорвали. — Я понял, товарищ капитан, — просветлел Щербак. — Да, вот еще что, — строго сказал Романцев. Ты там все ромашки-то не срывай, оставь остальным влюбленным. — Обещаю, товарищ капитан, — улыбнулся Богдан.